Глава 17. В плену хорошей репутации. Как найти путь от внешней оценки к внутренней? Что вам больше понравилось бы? Вы умнейший на свете человек, но весь мир думает, что вы самый глупый? Или вы глупейший человек, но весь мир думает, что вы самый умный? Когда Боб Дилан в 2016 году получил Нобелевскую премию по литературе, Он залег на дно. Неделю за неделей о нем ничего не было слышно. Ни официального заявления, ни одного интервью. Он не отреагировал даже на звонок из шведской академии. Град критики посыпался со всех сторон. Как можно быть таким неблагодарным, заносчивым и высокомерным? Таким ко всему безразличным? Но вот Дилан наконец объявился. В интервью одной британской газете он сказал, «Я очень высоко ценю эту честь». Как будто пиар-менеджер вынудил его сказать эту фразу. На церемонию вручения премии он опять-таки не явился. Точнее, явился с трехмесячным опозданием. Можно, да в общем приходится, заключить, что присуждение ему, почитаемой во всем мире премии, его лично ни чуточки не интересовало. Григорий Перельман, 1966 года рождения, считается крупнейшим из ныне живущих математиков. В 2002 году он решил одну из семи математических задач тысячелетия. Шесть остальных все еще остаются нерешенными. Ему присудили филдсовскую медаль и премию, своего рода Нобелевку для математиков. А он отказался. Отказался даже от премиальных в размере 1 миллиона долларов, хотя эти деньги могли бы очень ему пригодится. Он безработный, живет со своей матерью в одном из панельных домов Санкт-Петербурга. Для Перельмана имеет смысл только математика. Что там весь мир думает о нем и его достижениях, его совершенно не волнует. Когда я начинал заниматься писательством, мне было важно знать, что другие думают о моих книгах. Я радовался благожелательным отзывам, и сердился на каждое слово критики. Аплодисменты я воспринимал как знак своего успеха. А потом, где-то в возрасте сильно за 40, у меня наступил момент Боба Дилана. Я понял, оценка публики имеет мало общего с качеством моей работы. Она не делает книги ни лучше, ни хуже. Осознание этого факта стало моим освобождением из самостоятельно возведенной темницы. Но вернемся к начальному вопросу. Уоррен Баффет ставит его так. «Хотели бы вы быть лучшим в мире любовником, несмотря на то, что все вокруг убеждены в том, что вы худший любовник в мире? Или же наоборот, вы предпочли бы быть худшим в мире любовником, а в глазах окружающих выглядеть лучшим?» Баффет иллюстрирует этими словами один из важнейших моментов в понимании хорошей жизни. разницу между внутренней самооценкой и внешним списком показателей, то есть между внутренней и внешней системой оценок. В самом раннем возрасте дети получают один очень важный урок, когда обращают внимание на то, что важно для их родителей. Если родители уделяют слишком много внимания тому, чтобы вы соответствовали ожиданиям окружающего вас мира, то в конце концов вы останетесь с внешней оценкой. И это, как вы уже, наверное, и сами подозреваете, способно задушить стремление к хорошей жизни в зародыше. К сожалению, забота о максимально хорошем имидже — инстинкт, который сидит в нас очень глубоко. Что, на ваш взгляд, было решающим для наших предков, собирателей и охотников? Внутренняя или внешняя система оценок? Конечно, последняя. Их жизнь полностью зависела от того, что о них думали окружающие. Считали ли окружающие их своими, кооперировались ли с ними, или они становились изгоями. Наши предшественники, игнорировавшие внешнюю систему оценок, просто исчезали с лица Земли, их гены выпали из современного генетического набора. Около 10 тысяч лет назад возникли первые деревни и города. Поскольку в таких поселениях уже невозможно было знать всех и каждого лично, общепринятым стало заботиться о своей репутации, как о собственном представительстве. Функцию личных знакомств переняли молва и сплетни. И вот эта болтовня до сих пор владеет миром. При следующей встрече с друзьями обратите внимание, ваши разговоры на 90% будут вертеться вокруг других людей. Таким образом, нацеленность на внешнюю систему оценок имеет вполне обоснованные эволюционные причины. Но это не значит, что такая ориентировка имеет смысл и сегодня. Напротив, мнение других людей о вас гораздо менее важны, чем вам кажется. Эмоциональная реакция человека на изменение престижа, репутации или авторитета бывает неадекватной, иначе говоря, мы частенько впадаем в состояние, характерное для каменного века. Превозносят ли вас до небес или марают в грязи, это оказывает гораздо меньший эффект на вашу реальную жизнь, чем ваша гордость и стыд заставляют вас думать. Стало быть, освобождайтесь от подобных воззрений, по многим причинам. Во-первых, так можно избавиться от мучительных эмоциональных взлетов и падений. Все равно мы не можем управлять своей репутацией в течение долгого времени. Как говорил Джанни Аньели, прежний босс компании «ФИАТ», «В старости имеешь ту репутацию, какую заслуживаешь». А я добавлю, можно что-то изобразить для других на короткое время, но не в течение всей своей жизни. Во-вторых, концентрация сил на престиже и репутации пожирает способность воспринимать то, что действительно делает вас счастливыми. И в-третьих, это создает стресс, который не очень-то совместим с хорошей жизнью. Концентрация на внутренней системе оценок еще никогда не была так нужна, как сегодня. Социальные сети, говорит Дэвид Брукс, делают каждого бренд-менеджером своего «я» в миниатюре. Facebook, Twitter и Instagram формируют ложно-позитивные, демонстративно счастливое внешнее Я, которое может завоевать славу в небольшом круге людей, а если повезет, то и в большом. Рукс использует замечательное выражение «человек-автомат, ищущий чужого одобрения», которым можно стать, если не держать ухо востро. Лайки, оценки, число посетителей и тому подобное сплетают сеть из немедленных откликов для показа собственного статуса. А он вовсе не является истинным статусом. Кто попался в эту сеть, сможет из нее выбраться и продолжить вести нормальную жизнь лишь с большим трудом. Вывод. Мир может откликаться, постить и распространять твиты о вас, сколько пожелает. У вас за спиной будут шушукаться и сплетничать. Вас будут закидывать похвалами или изливать на вас потоки грязи. Вы не можете этим управлять. К счастью, это и не нужно. Если вы не политик и не знаменитость, если вы не зарабатываете деньги рекламой, перестаньте переживать из-за своего имиджа. Хватит лайкать и набиваться кому-то в друзья и ровесники. Кончайте гуглить, прекратите искать признания и поддержки. вместо этого Делайте что-то полезное и живите так, чтобы было не стыдно посмотреть на себя в зеркало. Уоррен баффет говорит, «Если я делаю что-то, что не нравится окружающим, но при этом хорошо себя чувствую, то я счастлив. Когда другие меня хвалят, но я недоволен собой, я несчастлив». Вот так выглядит нормальная внутренняя система оценок. Постарайтесь ее придерживаться, а все, что приходит снаружи, Будь то похвала или порицание, воспринимайте со спокойным дружелюбием, но без особого интереса. Ведь важно только то, что вы сами о себе думаете.